Глава 1. Цок, цок, цок, цок. Каблуки разве что только искры не выбивали из булыжной мостовой. Сегодня, закупив на рынке всё необходимое, Михалишек специально возвращался домой не напрямую, а по узким и грязным улочкам и проулкам. Нет, он отправился, опуская задавая огромного кругаля, но по широкой и мощёной аллее мастеров, обращая на себя внимание всех окружающих. А внимание заслуживали не только новенькие кожаные с металлическими набойками и красивыми пряжками туфли, сменившие вчерашние простые деревянные башмаки. Сегодня Миха щеголял еще и в новой темно-лиловой мантии с застежкой фибулой в виде пяти сцепленных между собой колец, символа гильдии магов. На днях, сдав экзамен, он наконец-то получил звание ученика-мага, заслужив право на ношение этой накидки. И пускай по дни была простенькая рубашка, а не дорогая сорочка, сшитая на заказ, да и штаны были из дешёвого грубого полотна, сама мантия давала парню достаточный повод вышагивать по улице с гордо поднятой головой. Обдедневшие родители Михая, узнав о наличии у сына магических способностей, в 4-летнем возрасте отдали его в услужение к проживавшему в соседнем городке коронному магу. До 10 лет лиши, как и ещё несколько мальчишек, занимал должность сбегай туда, принеси то, подай это. И лишь последние 5 лет он усиленно изучал основы магии, конечно же, не переставая выполнять роль мальчика на побегушках. Но это было сущим пустяком по сравнению с тем, что из четверых ребят, некогда взятых магом на обучение, нынче остался лишь Миха. Мэтр Башар, хоть и обзывал его постоянно бестолочью и остолопом, Всё же продолжал обучать юного мага. Вот и сегодня, перед занятиями, несмотря на новое звание, лишек был отправлен на рынок за продуктами. Мясник, зеленщик и булочник первыми смогли оценить новую одежду и статус юноши. Было очень забавно, и чего уж скрывать, жутко приятно наблюдать за тем, как все они, да и остальной люд, ещё вчера обращавшийся к нему не иначе как: "Эй, малец!" сегодня столь почтительно кланяются и заискивающе улыбаются господину-ученику-мага. — Харрррр! Резкое карканье за спиной заставило Лишика, уже почти дошедшего до конца аллеи, подпрыгнуть от неожиданности. — Ах ты ж зараза! — обернулся он, кусившийся на заборе вороне, свернувший свою большеклювую голову на бок с интересом разглядывающей мальчишку. — Что, эмблема блестящая приглянулась? А ну прочь отродье проклятое. А люди в землю под ногами и не найдя ни одного подходящего камушка, Миха поставил на землю корзину с овощами, вытащил из неё самую мелкую луковку и запустил её в наглую птицу. Кхар! Негодю ещё выдалота, громко хлопнув крыльями. Кхар! Взмыв в небо и тут же заложив крутой вираж прямо над Лисиком, мстительная ворона прицельно одарила парня своей фирменной меткой, растягшейся жирной, дурно пахнущей плюхой по новенькой мантии. Вот же пакость, разозлился Миха и быстро с ворганив воздушный кулак, отправил его вслед улетающей птице. Ну, не совсем кулак, конечно, так, кулачок, но вороне и этого хватило. Получив волшебного пенделя под хвост, она, изумленно вякнув, забавно кувыркнулась в воздухе и, сменив траекторию, смачно врубилась в верхушку высокого дерева. «Хар!» – раздался ее обиженный крик из густой листвы. «То-то же!» – удовлетворенно кивнул сам себе мальчишка и, подняв корзину, вновь зашагал домой, косясь на вонючую отметину. «Ну вот, теперь чистить придется!» Он наобернулся и помахал засевшей в кроне дерева птице кулаком. "У вражина, попадись мне ещё". Свернув пару раз направо, сначала в самом конце аллеи, а потом ещё через 3 квартала, лишь их вскоре оказался возле особнячка Метра Башара. Участок был огорожен не очень высоким деревянным заборчиком. Сам же двухэтажный каменный дом прятался в тени старых, разросшихся садовых деревьев и кустов. По ниши широкой, выложенной жёлто-коричневой плиткой дорожке, юноша дошёл до крыльца и, приоткрыв дверь, прошмыгнул внутрь. Прошёл на кухню. Там, отдав свою ношу почти глухой бабке-кухарке и получив взамен вместо слов благодарности какое-то невнятное бурчание-ворчание, пожал плечами и отправился в свою комнату. Времени оставалось как раз лишь на то, чтобы переодеться и спуститься в подвал дома, где у учителя находилась магическая лаборатория. Она же склад, она же учебный класс. В своей комнате Миха снял накидку, повесил на спинку стула и, помолившись на всякий случай создателю, наложил на неё заклинание малого очищения. Аж дыхание затаил от волнения. Вдруг переборщит? Шугалер потом с дырами на одежке или и вовсе новую заказывай. Но нет, обошлось. Пятно исчезло, а дыры не появилось. Он бережно повесил на китку в платяной шкаф, рядом рубаху. Новенькие туфли задвинул под кровать. Штаны, немного подумав, тоже снял и, запихнув на полку, поменял на другие, получше. Такие, чтобы не жалко было выбросить, если вдруг что. Не так часто бывало это вдруг, но бывало. В прошлом году, например. Миха совсем чуток перестарался, напитывая энергия, изучаемое заклинание. И в результате прожег штаны себе и мантию учителю. Мэтр тогда, наверное, с месяц обзывал его безмозглым и косоруким неумехой. Сегодня практических занятий вроде не намечалось, но все же мало ли что. Затем, надев на себя короткую, всего до середины бедра, ученическую мантию, юноша подхватил со стола нужную книгу и, сунув ноги в кожаные шлёпанцы, вышел из комнаты. В коридоре он остановился, прислушался к своим ощущениям, а точнее, к урчанию в животе, и решив, что завтрак был уже давно, а обед будет ещё не скоро, заглянул на кухню. Стащил со стола вот так удачно отвернувшейся старухе большую морковку, Ердасна, вгрызаясь в неё, пошёл пол вниз по лестнице навстречу новым знаниям. Однако, отворив тяжёлую дверь в класс и войдя в него, обнаружил, что сами знания, похоже, пока ещё не готовы с ним встретиться. Комната была пуста, не в смысле, что вот абсолютно пуста, а в смысле, что учителя в ней не было, и ещё не было порядка. В принципе, порядок, как уже давно понял Миха, и так был штукой совершенно несовместимой с деятельностью Метра. Взять что-либо в одном месте, а потом оставить вообще непонятно в каком, это было для Метра Башара обычным делом. А потому хаос и неразбериха, постоянно создаваемые учителем, лишь титаническими стараниями ученика слегка отступали и ненадолго сменялись хоть какой-то видимостью порядка. Но ну, сегодня почтенный метр привзошёл сам себя. Царивший в классе бардак был поистине эпическим. Вещи сметены со столов и полок, словно каким-то безумцем, и раскиданы по всему полу. В одном из углов валялись осколки разбитых склянок, а вытекшие из них и смешавшиеся жидкости источали невероятное зловоние. Сбегов наверх, юноша принёс со двора ведро песка, сыпанул чуток в с краю, немного подождал, Вроде никаких бурных реакций слава создателю. А то кто его знает, что там и с чем смешалось. Вдруг полыхнет. Засыпал песком всю лужу и, затаив дыхание, смел все получившееся безобразие в ведро. Вынес на улицу. Дверь в класс и маленькое окошко под потолком распахнул и оставил открытыми. Пусть эта вонь хоть немного выветрится. Это для учителя все предельно просто. Сварганил заклинание очищения воздуха и готово. У Михи так получалось пока что через раз. Саму формулу он давно выучил на зубок, а вот с заливанием в подобные заклинания нужного количества энергии пока что были проблемы. Вроде и дело плёвое, и запитки нужно немного, но вот тут-то и была самая заковыка. Чуть меньше напитаешь силой и получишь на выходе лишь бесполезный пшик. Чуть больше, и по комнате этой ураганчик гуляет. Потом ещё дольше прибираться приходится. Пусть уж лучше так, проветривается естественным путём. Долго, зато спокойно и безопасно. Наведение порядка заняло немало времени, а Метёр Башар так и не появился. Учитель бывало и раньше иногда задерживался. Мало ли какие дела могут возникнуть у коронного мага? Не последний всё-таки человек в городе, да и во всём королевстве, так что Лишик пока особо не переживал. Устроившись за одним из столов, он раскрыл принесённую книгу и принялся повторять пройденные заклинания. Но долго не высидел. Пошёл наверх посмотреть, не появился ли учитель там. Заодно стащил на кухне ещё одну морковку. Схрумкал её, послонявшись по дому, снова спустился в подвал. Ещё немного посидел за книгой, создал пару заклинаний и, не напитывая силой, тут же развеял Собрался было создать еще одно, но тут его голову посетила интересная мысль. Аж по лбу себя хлопнул от досады, что раньше об этом не подумал. А вдруг учитель давно уже сидит в своей тайной комнате, увлеченной очередным экспериментом, и напрочь забыл про своего ученика? Вообще-то комната была не такая уж и тайная, по крайней мере для Миха. Он про нее отлично знал и даже частенько в ней бывал. Как единственный ученик, а теперь ещё и помощник, юноша с недавних пор получил доступ в святая святых метра Башара. Специальное помещение пряталось за фальшивой стеной. Предназначенное для особо важных экспериментов и опытов, оно было оборудовано встроенной системой магической защиты, не только от возможных негативных последствий этих самых опытов, но и от чужих любопытных глаз и даже от поисковых заклинаний. В этой комнате Метер хранил свои самые ценные артефакты, ингредиенты, книги и тетради со своими записями. Отворить скрытую комнату и войти можно было, создав три простеньких заклинания, даже не требующих какого-либо мастерства. Просто сделать это было нужно в определённой последовательности и с правильными промежутками времени. Ничего сложного, но незнающему человеку войти и выйти вряд ли удастся. Активировав открывалку и дождавшись, когда проход будет не только открыт, но и безопасен, юноша осторожно заглянул внутрь. Вдруг метр как раз что-нибудь творит. Отвлечёшь его и поймаешь альбом молнию или ещё что похуже. Так что заглядывал Миха в комнату почти не дыша и в пол глаза. Однако и здесь учителя не оказалось. Только у большого, высотой почти до самого потолка зеркала в дальнем конце комнаты, висело в воздухе неразвеянное заклинание. Сложное, составлено из нескольких, кажется, шести или семи частей, оно мерцало в полумраке помещения, зависнув где-то посередине между полом и потолком. Простой человек, не обладающий магическими способностями, его бы никогда и не заметил. Миха же видел формулу отчётливо и даже мог различить некоторые уже знакомые ему элементы. Обычно учитель проводил здесь очень даже много времени, называя зеркало окном в иные миры или реальности, именно окном, потому как попасть туда не представлялось возможным. А вот понаблюдать за происходящим по ту сторону зеркала было интересно. Метер говорил, что разглядел там уже немало вещей невероятных и немыслимых для этого мира. Раз заклинание, не будучи развеянным, до сих пор не исчезло. Учитель, похоже, совсем недавно как раз и собирался заняться своими любимыми наблюдениями, но что-то его отвлекло. Миха закрыл дверь в комнату с облегчением, подумал, что хоть здесь прибираться не нужно, и вновь уселся за учебник. Попробовал ещё раз позаниматься, но понял, что этого у него сейчас вряд ли получится. Сосредоточиться на тексте не получалось. Мысли скакали с одного на другое, словно бешеный хрюм по болотным кочкам, напрочь лишая возможности сконцентрироваться и направить внимание в нужное русло. Русло постоянно получалось ни нужным, ни правильным, и даже провокационно вредным. Ведь Мэттер никогда и близко не подпускал своего ученика к зеркалу, а Лишику так хотелось самому заглянуть в эти другие миры. Хочу уточку, хоть самую маломальвскую капельку, но посмотреть, что там и как. Понятно, что самостоятельно создать нужное заклинание Миха в жизнь бы, наверное, не смог. По крайней мере, пока точно. Уж больно сложное. Написать уже готовое своей силой тоже никак. Мак может управлять лишь собственноручно созданными заклинаниями. Что-то там про совместимость-несовместимость метр рассказывал. Зато можно попробовать повторить формулу, раз уж она до сих пор не исчезла, воссоздавая каждую линию затейливого узора прямо поверх оригинала. И если сделать это досконально точно, не совершив ни одной ошибки, и напитать заклинание своей силой, все может вполне получиться. Ведь изучение простых заклинаний они с учителем так и начинали. Сначала Лишек заучивал схематическое изображение всех элементов формулы и их последовательность в учебнике. Затем Мэтр создавал само заклинание, так сказать, живьём, а юноша обводил его, повторяя процедуру раз за разом, пока полностью не запоминал. Всё более сложные заклинания создавались путём добавления дополнительных элементов или сложением нескольких простых формул вместе. Нужно было только создавать их в правильном порядке и знать, где и как соединять между собой. Судя по насыщенности мерцающих заклинаний Метра Башара, должно провисеть в воздухе еще достаточно долго, чтобы Миха мог осуществить свою задумку. С наполнением формулы энергии можно не переживать. Такое сложное заклинание наверняка требует жуть как много сил. А резервы начинающего мага, если он не пользуется амулетами и накопителями энергии, не так уж и велики. Хорошо, если хватит. А не хватит, так и не страшно. Мало, не много. Конечно, Миха понимал, что его затея чистой воды авантюризм и безрассудство. Мэтр, если узнает, по голове не погладит. А если и погладит, то наверняка чем-нибудь тяжёлым, вроде кочерги. Но ведь может быть, и не узнает? Ещё какое-то время Миха мужественно боролся с искушением пойти поэкспериментировать. Но мэтр всё не возвращался, учёба в голову категорически не лезла. И любопытство, объединившись с жаждой деятельности, в конце концов одержало-таки сокрушительную победу над осторожностью и рассудительностью. А юноша, вновь активировав открывалку, в очередной раз оказался у зеркала. Постоял немного, стараясь сконцентрироваться, подряд с кистями рук, несколько раз глубоко вздохнул-выдохнул. И нацелившись указательным пальцем на формулу метра, принялся старательно, аж высунув язык от усердия, выводить сложный рисунок нового заклинания. Медленно, не спеша, все эти крючки и закорючки один за другими, пока последняя завитушка не оказалась прорисованной. Ну вот, вроде всё правильно сделал. Теперь потянуться к потокам силы, пронизывающим всё окружающее пространство, даже тут под землёй. Присоединиться к одному из них, наполняясь энергией по самую макушку. Оторваться от потока, определить правильную точку подсоединения силы к заклинанию и можно потихоньку начинать его напитывать. Энергия тонкой струйкой потекла из лишика. Изначально бледный, едва заметный рисунок формулы с каждой минутой становился всё ярче и ярче. Юноше даже не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы перекачивать энергию. Казалось, заклинание само стало вытягивать из него силу. Рисунок формулы уже не мерцал, а сиял, заливая комнату радужным светом, а энергопоток лишь усиливался. В какой-то момент Миха даже испугался. Его магический запас иссяк почти на 3 четверти и всё продолжал стремительно опустошаться. Если процесс затянется, заклинание выдает его досуха, а это ой как чревато. Магическое истощение даже опытного мага может надолго, а то и навсегда лишить способностей, что уж говорить про слабенького ученика. Юноша попробовал перекрыть поток, но к его великому удивлению ничего не вышло. Энергия утекала рекой, всё больше пугая юношу. Кисти рук его похолодели, а в коленях возникла мелкая противная дрожь. Михаил ещё раз попробовал оторваться от заклинания, понял, что по-прежнему не может этого сделать, и запаниковал. Дёрнулся назад, пытаясь отойти, будто это могло ему чем-то помочь, но даже шагнуть у него не получилось. Ноги не слушались, словно приклеившись к полу. Лишь их задёргался, взгляд его помутнел. Холод из рук добрался аж до желудка, заставляя всё тело сжиматься от страха. Почему-то стало трудно дышать, словно в комнате закончился воздух. И вдруг бздыньк, словно струна на духом лопнула. Ноги Миха от неожиданности подкосились, и он осил на пол. Сердце сжалось на пару мгновений, замерев. А формула вмиг вспыхнула маленьким солнцем и исчезла. пропала, оставив после себя лишь цветные прыгающие перед глазами звёздочки с кругами, да нудное, непрерывное гудение в ушах. Мальчик сидел на полу, хватая воздух открытым ртом и пытаясь проморгаться ничего не видящими глазами. Руки, ноги, голова всё словно глиняным стало, потяжелело и отказывалось двигаться. Ничего себе сюрпризек. подумал он, когда немного отошел от шока и смог более-менее начать соображать. Что, не вышло, что ли? Зрение вроде вернулось, и ученик мага посмотрел на зеркало. Ничего не понятно. Одно мельтешение перед глазами. Миха потер глаза и помотал головой. Ох, зря он это сделал. Такое впечатление, что в голову каменюку какую-то запихали, и она теперь с каждым движением скачет там внутри и долбится о стенки черепушки. Пару минут парень сидел, не двигаясь, пережидая головную боль. А когда она немного успокоилась, вновь попытался осмотреться, но только уже стараясь не совершать никаких резких движений. В комнате ничего не изменилось. И звёздочки перед глазами больше не скакали. А вот на поверхности зеркала взгляд Михи как раз остановился на нём, скакали да ещё как то вспыхивали, то исчезали, то кружили в каком-то затейливом хаотичном хороводе. Приглядевшись, лишь их заметил на фоне зеркала и формулу. Она оказывается не исчезла, просто поблёкла и стала едва заметна. А это гудение, понял Миха, и не в голове вовсе, а от зеркала идёт. Значит, получилось? Ну и где эти миры, где окно? Ещё с минуту ничего не происходило. А потом это отражение комнаты как-то искажаясь, поплыло и пропало, сменившись непонятными клубами ни то дыма, ни то тумана. Впрочем, скоро и они исчезли, а из зеркала полились потоки света. Прищурившись и прикрыв глаза рукой, лишь их со страхом и одновременно с бешеным восторгом наблюдал за тем, как в зеркале всё отчетливо проявлялись ярко освещённые светлые стены, ни начуть чего-то богатого дворца. украшенное позолоченной лепниной и картинами. Где-то наверху, куда вела широкая белокаменная лестница, сияло, наверное, в тысячи ярких огней, громадное чудо люстры из неимоверного количества крупных сверкающих кристаллов. А на самой лестнице перед глазами изумлённого юного мага разыгрывалась прямо-таки трагическая сцена, явно стремящаяся перерасти в кровавую Очень красивая огневолосая девушка, наверно хозяйка дворца, вся в драгоценностях, в красивом необычном платье, пыталась убежать от какого-то злодея. Одной рукой тот держал вырывающуюся девушку, а в другой сжимал занесённый для удара меч. Причёска красавицы была жутко растрёпана, ярко-синие глаза широко распахнуты, на лице негодование, смешавшееся с ужасом, а рот раскрыт в безмолвном крике. Злодей тоже видно кричит ей что-то в спину, но звуки не проникают сквозь невидимый уже барьер и не доносятся до Михи. Слышно лишь ставшее неровным гудение и резкое потрескивание, словно рвётся какая-то ткань. Затем треск стал громче и чаще. Гудение усилилось. Раздался оглушительный хлопок, словно тонкая разделяющая миры перепонка лопнула. И на парня мгновенно обрушился крик девушки, будто мольба о помощи, которую ученик мага ну никак не мог проигнорировать. Не раздумывая ни секунды, Миха с трудом поднялся с пола, потянулся к девушке и, ухватив, потянул на себя. Растерявшийся злодей никак не ожидал такого развития событий. И даже той крохи сил, что оставалась у бедного, совсем ослабевшего лишека, хватило для того, чтобы сдвинуть девушку с места. Правда, ноги всё же подвели юношу, вновь подломивший в самый неподходящий и ответственный момент. Потеряв равновесие, он повторно грохнулся на пол. Девица, влекомая им за собой, тоже не смогла удержаться на ногах, начав заваливаться на Миха. А так и не выпустивший её руку злодей, запнувшись обо что-то, внёс окончательный штрих в образовавшуюся свалку, влетая следом и подминая под собой и юного мага, и девушку. Лёжа в самом низу этого спонтанного павалыша, обессилевший Миха мог лишь наблюдать за тем, как поднявшийся на ноги первым разбойник что-то крича на неизвестном языке, подхватил с трудом стоящую девушку и потянул её назад к зеркалу. Понимая, что больше ничем не сможет ей помочь, лишьк изловчился чуть приподняться над полом и одним движением руки развеял заклинание. Злобный похититель девицы, как двибился к зеркалу, так и ткнулся в альбом, вставшую в новь непроницаемой поверхность. На секунду замерв в нерешительности, он что-то буркнул себе под нос, потёр ушибленный лоб и вновь попытался пройти сквозь зеркало, предварительно откнув его своим мечом. Раздался звон разбитого стекла, и Михас с ужасом увидел, как многочисленные осколки медленно-медленно, словно невесомые, падают на пол и разлетаются на ещё более мелкие кусочки. Последнее, что он увидел, это подходящий к нему и замахивающийся мечом злодей. На голову обрушился удар, и сознание покинуло ученика мага.